Костас. То, что ты любишь, заставляет тебя тревожиться. Лихорадка, беспокойство, непрочность — вот что делает слово словом. А само по себе оно всего лишь хищная личинка, черва, годная только для приманки окуня. В чем отличие между няниной псалтырью и стеклянными шариками, за которые я душу готов был продать? Шарики находили на Виленской окраине, у ворот фабрики. За ними ходили мальчишки с нашего двора, а меня мать не пускала, хотя там были не рельсы, а заброшенная узкоколейка. Шарик стоил каждый раз по-разному. Мне трудно было уловить эти правила. Иногда хватало гривенника, Иногда приходилось лечь на землю и поцеловать ботинок продавцу. Шарики были для меня словом. В них была взрослая ясность, запретный свет, прозрачная низкая логика. Отдавая — получаешь. И я отдавал. Однажды я отдал за горсть шариков портрет, стоявший у бабки на столе, вернее, бронзовую рамку. На переднем плане были ветки яблони. За ними стояла девочка в платье с отложным воротником. Эту яблоню я видел в саду на хуторе. Она одичала, плодовые ветки убежали наверх, и наверху темнели сморщенные яблочки, которые даже доставать не стоило. Рамку я отдал, не задумываясь, а портрет выбросил. Мне нужны были шарики, обольстительно красные, вводящие во искушение, заставлявшие мое сердце биться быстрее. А теперь мне нужны слова, новые слова, каждый день. Я вынимаю их из воздуха, будто белых кроликов, и опускаю за пазуху. А потом снова вынимаю и снова опускаю, и так без конца, чисто обкуренный балаганщик. А те слова, что я писал для Зои, перечитывать бесполезно. Они уже раскатились безгласными шариками, перестали царапать и тревожить. «Себя не царапайте, и царапину души не изображайте на плоти вашей», — говорит тебе свиток. А ты ему веришь и закидываешь рукопись на антресоли. Или заворачиваешь в неё колбасу. Или кидаешь в камин, если у тебя есть камин. Или кладёшь на голову умершей любовницы, как сделал Рассетти. Или увозишь на дачу, где её растреплют полевки, если там водятся полевки, Или забываешь у подружки на улице Пилес. А потом и подружку забываешь. «Выходи, Кайрис». Конвоир протянул мне руку и выдернул меня из машины, будто лисичку из сырого мха. «Двигайся вперед, По сторонам не смотри!» Смотреть было особенно не на что. Выкрашенная охра из здания, дорога из ракушечника и колючая живая изгородь. Вывеска морга едва виднелась на стене, зато дверь была парадной, двустворчатой. «Заноси хоть целый полк под знаменами. На крыльце кто-то маячил. Наверное, санитар. Его халат был расстегнут и развивался, будто сигнал бедствия. Ветер был слишком резким для начала апреля. Не будь на мне наручников, я поднял бы воротник пальто. Внезапно небо побелело, птицы исчезли, стало тихо и очень холодно. Я понял, что сейчас начнется буря и ускорил шаг, направляясь к дверям мертвецкой. Проэн сошел впереди в своем бежевом плаще. Вид у него был довольный, волосы плескались на ветру. Собачья у следователя работа. Воскресенье, полдень, под мостом Васкадагамы застыли рыбаки, а ты, будь любезен, поезжай в морг. В Вильнюсе теперь тоже тихо. Там стоит та особая воскресная тишина, по которой я скучаю. Сонная, войлочная, с глухо пощелкивающими звуками города и железной дороги. У старого пианино, что стояло в нашей квартире, была третья педаль. Для тихой игры, чтобы не беспокоить соседей. Стоило ее нажать, как между струнами и молоточками появлялась полоска толстого войлока, и звуки зарывались в мягкое. Помню, как я удивлялся, когда мать садилась на вертящийся стул. Мне казалось, что ее руки, пропахшие ланолином, не годятся для музыки. Приехав к нам в первый раз, Зоя провела рукой по клавишам, захлопнула крышку и потребовала вызвать настройщика. Мать пробормотала что-то обиженное, но на следующий день позвала знакомого старика, научившего меня слову «вирбельбанк» и подарившего камертон, похожий на вилку для гриля. Удивительное дело, в ту вильнюсскую зиму я не почувствовал никакого эльфийского щепка или толчка в грудь, как бывает, когда догадываешься о чем то простом и очевидном, Скрывавшимся только от тебя. Я же видел, как запали у нее щеки, покрывшись парафиновым лоском поверх загара, а сам загар приобрел скучный оттенок, который мой учитель рисования называл сырая умбра. В моей Зое было столько холодного воздуха, мистраля, звенящего электричества, что я не мог представить ее слабой и бессильной, не мог и не хотел. Другое дело ее дочь. Крепкая, громкоголосая, она была неустойчивой, как башня Виллана. Стоило сказать ей что-нибудь резкое, как она разваливалась. Голос садился, глаза набухали влагой, аквамариновый райок темнел и расплывался. Ее мать никогда не плакала. По крайней мере, я этого не видел. Однажды, под грязными окнами тартуской общаги, она собралась было заплакать. Пару раз шмыгнула носом, нос похватилась, пожала плечами и холодно на меня посмотрела. Глаза у нее стали зеленее, чем обычно, как будто их быстро промыли изнутри, но этим все и кончилось. Был ясный полдень, и я различил бы слезы, ведь солнце светило Зое прямо в лицо. Трудно в этих записях соблюдать хронологию. События жизни и смерти проникают одно в другое. Так пресная вода, смешиваясь с морской, превращается в морскую. Всегда. Потому что соль всегда побеждает. Сегодня я понял, что писала каталонке с презрением, а ведь она мне нравилась, пока не обнажила свое коварство, или, как сказала бы тетка, вероломство, перфидия. Мне нравился испанский от пробивающийся в португальском шипении, спина с татуировками и манера садиться на колени лицом к лицу. В первый день ее лицо показалось мне смутно знакомым, как будто я видел ее в кино. Перед тем, как пойти в Ашварпаш на встречу с Метисом, я зашел в старухину комнату, чтобы заглянуть в сейф. Мне вдруг померещилось, что в шкатулке оставалось последнее кольцо, поломанное, с двумя чистыми алмазными каплями. Я мог бы приложить его к тем деньгам, которые наскреб для железной руки. Вот, мол, последнее отдаю. В сейфе стояла пустая шкатулка. От наследства сестры не осталось ни камушка. Я вытащил книгу, достал закладку, сложенную корабликом, развернул и посмотрел на фотографию девочки в красном берете. Может, она и теперь живет по соседству? Вспомни я тогда, почему лицо каталонки кажется мне знакомым. Я бы мало что выиграл. Ключик уже повернули, и жестяной балаганчик затрясся и загудел. Но все же жаль, что я оказался таким болваном. Я помню целые главы из никому не нужных книг, но не узнаю китайца из прачечной и молочника, который 9 лет оставляет на крыльце молоко. Утешает лишь то, что далекое прошлое по сату я помню так ясно, что мог бы прожить его заново. Мое прошлое это мертвая вода, заживляющая раны, а мое настоящее Эта вода слабая и равнодушная, способная поглотить и корабли, и людей, и всяческий смысл. Это Ли сказал мне однажды, что древние китайцы верили в слабую воду. Жошуэй. В этой воде мгновенно тонуло все. И корабли, и люди. Даже гусиное перо могло утонуть. Вода ничего не держала, была такая слабая. «Есть такие люди?» — сказал Инталь в которых эта вода плещется вместо крови. Они ничего не способны удержать ни в руках, ни в сердце. Все роняют, все умудряются потерять и прошляпить. И не то, чтобы они плыли по течению, они сами — течение, вялое и еле тёплое. Представь себе, скажем, пресный, остывающий гольф-стрим. Так вот, рядом с ними холодно, паку. Как скоро будет холодно всем европейцам, потому что чертов гольфстрим свернется уроборосом и перестанет греть берега. Напоришься на такого человека, не жди от него ничего настоящего, — сказал Лилинталь. Никогда не жди, хоть руку по локоть в него засунь. Мы были недалеко от моря, это точно. Голова у меня кружилась от соленого воздуха. Чем ближе мы подходили к дверям морга, тем больше мне становилось не по себе. Будь я быком на корриде, забился бы в угол и улыбался бы оттуда Матадору. Когда меня взяли на корриду, я прочел в буклете, что в старину все углы на арене закрывали дубовыми щитами, потому что быки нередко трусили, забивались в угол, и выкурить их оттуда было невозможно. Пруэнсо вошел первым и пробыл там некоторое время, а мне разрешили сесть на стул, над которым была вытертая отметина. Я сразу представил себе, сколько затылков прислонялось к этой стене год за годом, делая пятно все более безнадежным. Минут десять я сидел, светив руки между колен и вдыхал смесь ацетона, бунзиновских горелок и реактивов, струившуюся из двери лаборатории. На двери лаборатории была надпись «Не входить», а на двери морга «Сохраняйте спокойствие». «Прошу вас», — сказал следователь, делая мне знак. И я вошел. Это был еще не морка, что-то вроде прихожей, перегороженной рифленым стеклом. За стеклом виднелась комната, от пола до потолка, выложенная зеленым кафелем. Я ожидал увидеть холодильные камеры и стол для аутопсии, но увидел только скамью, длинный ящик на ней и смотрителя, возившегося с каталкой. На смотрителе были резиновые сапоги, как будто он собрался поработать в саду после дождя. Бруэнсо вздохнул, толкнул стеклянную дверь и вошел в комнату. Я представил себе сладковатый запах гниения, ударивший ему в ноздри, и поежился. Смотритель откинул одну из стенок ящика, будто борту грузовика, и выволок тело на каталку, осторожно придерживая за плечи. Я увидел маленькую голову, со светлыми, свисающими, будто мокрая пряжа волосами. Из-под клеенки виднелись голая нога с биркой на щиколотке и голая рука, откинутая вниз. На мизинце не хватало верхней фаланги. Пруэнсо стоял в изголовье скамьи, разглядывая запрокинутое лицо с морозными кругами у глаз. Клеенка, которой накрыли тело, была того стыдного розового цвета, который могут выносить только грудные младенцы и мертвецы. Я прищурился, вглядываясь в бирку. Но синяя чернильная надпись расплывалась, как будто на нее капнули водой. Тогда я плотно прижался носом к стеклу и прочел. «Лютаурос Йокубас Рауба. Год рождения 1980». «Посмотрите внимательно», — строго сказал человек в синем халате, выходя в коридор. «Требуется ли вам зайти внутрь? Вы узнаете этого человека?» «Назовите его полное имя».